Фантазия олимпийской чемпионки со сменой имени многим казалась дикой. Но ничего непонятного в поступках Грещук на самом деле не было. Живя в Америке, Оксана впервые в жизни почувствовала, что судьба подкинула ей блестящий шанс стать настоящей звездой. Правда, понятие «звездности» складывалось в сознании одесской девчушки по американским меркам, где лучшая реклама – скандал, а цель жизни – всегда быть в центре внимания журналистов. Паша обзавелась собственным публицистом – И каждый шаг фигуристки немедленно становился общеизвестен. Ее участие в презентации фильма «Титаник», стоимость бриллиантового колье, которое было преподнесено фигуристке для участия в церемонии фирмы «Шанель», знакомство с Лайзой Минелли, приглашение на съемки художественного фильма с Робертом Де Ниро в главной роли, сценический с расчетом на будущую звездную карьеру актрисы псевдоним «Паша», производный от «Пэшн» «Страсть» и комплименты, комплименты, комплименты. В Америке Оксана вдрызг разругалась с другой олимпийской чемпионкой Оксаной Баюл. При этом страшно переживала, что, несмотря на равноценные титулы, популярность бою в США превосходит ее собственную на несколько порядков. Переехавшую в США бою, девочку-сиротку, получившую олимпийское золото и мир неограниченных возможностей в придачу, Америка раскручивала так, как никого другого. Ее узнавали все. Грещук – никто. На соревнованиях и шоу подходили с просьбой взять автограф и тут же со свойственной американцам бестактностью восклицали «Как? Вы не бою?» Нужно было знать характер Грещук, чтобы понять, сколь глубокие раны в душе оставляли подобные сцены. «Оксана по этому поводу очень комплексовала», — рассказывал Платов. Много плакала. И в конце концов придумала выход — поменять имя. Меня и Тарасова она поставила перед фактом. Привыкнуть сразу к новому имени было непросто — и это вызывало чудовищные проблемы. Если, к примеру, на тренировке я забывался и называл партнершу Оксаной, у нее сразу начиналась истерика. «Думаю, у Паши были проблемы с психикой», — продолжал Евгений. «Она постоянно считала, что все, в том числе и близкие, хотят ее обидеть. Прекратить эту истерику удавалось только одним способом. Я брал Пашу за плечи, отрывал ото льда и тряс, как грушу, а она при этом пыталась отбиваться ногами. Я только успевал уворачиваться». Многие мои тренировочные брюки пробиты зубцами от ее коньков. Потом у нее появилась новая фантазия – стать голливудской звездой. Паша познакомилась с парнем, который в нее влюбился. У того был брат, работавший в Голливуде. Ну и что не сделаешь для любимой женщины. А в 97-м, после чемпионата мира в Лозанне, я лег в клинику в очередной раз оперировать колено. И там узнал, что Грещук пригласили попробоваться на роль в фильме с участием Роберта Де Ниро. С того времени Голливуд стал у нее просто навязчивой идеей. Тот фильм вышел на экраны. Да, но в главной роли снялась Катарина вид. Наверное, экстравагантность Грещук была своего рода защитой от окружающего мира. По большому счету, она продолжала оставаться безумно одинокой. Как ты даже сказала, у меня есть единственное близкое существо – Ванечка, мой кокер-спаниель. Выиграв чемпионат мира 97, Паша говорила мне – я безумно восхищаюсь женей его терпением мужеством у него больные оперированные колени масса других травм и болячек и все что мы делаем в большой степени его заслуга я моложе мне все дается легче тогда мне казалось что она говорила предельно искренне но всего через год артур вернер без комментариев прислал мне расшифровку своего двухчасового разговора с пашей прочитав которую я испытала шок в интервью спортсменка рассказывала как на протяжении многих лет Партнер избивал ее и всячески унижал. Он бил меня прямо на льду, коньками по женским частям тела. Черным по белому было написано на бумаге. Однажды мне даже пришлось вызвать полицию, настолько я испугалась. Протокол наверняка остался до сих пор. К Олимпийским играм в Нагано Паша покрасила волосы, превратившись в яркую а Мерлин Манро блондинку. По иронии судьбы, точно в таком блондинисто-выжженном виде последние годы представала перед публикой Оксана Баюл. Репутация последней в Америке к тому времени была чудовищной. Ее ловили пьяной в ресторанах, цитировали хамские высказывания, обсуждали неумение себя вести, изрядно потрепанный вид. Скандалы, связанные с именем Грищук, так не афишировались. Действующих чемпионов судят редко, но инциденты были. Например, в Мюнхене после финала Гран-при 97 на пресс-конференцию пришла тетя Грищук и неожиданно для многих прилюдно стала поносить канадскую танцевальную пару – Чуть позже, после традиционного рождественского шоу, которое под Новый год устраивается в гармиш Партенкирхене для богатейших людей Европы, одна из организаторов сказала Платову, «Извини, но я вас больше не могу приглашать. Пойми меня правильно, не в тебе дело». На льду Грещук и Платов по-прежнему были великолепны. Ради той цели, которая у меня была стать второй раз олимпийским чемпионом, я готов был закрыть глаза на все выходки Оксаны, которые она позволяла себе на льду и вне его». — говорил Евгений. — К тому же я рано понял, что Оксана привыкла добиваться своего любыми способами. Поэтому во многом уступал, чтобы избежать ненужных конфликтов. Почему же вы расстались после Олимпийских игр? Цель была достигнута. До игр в Нагана я, признаться, не думала, что победа может даваться такой кровью. По-настоящему глубоких до мурашек впечатлений из тех Олимпийских игр у меня осталось два — Тарасова и Платов. За день до финала я совершенно случайно увидела тренера в непривычной для нее ипостаси. Почти ночью, когда на катке не оставалось уже никого, кроме запоздавших, работавших в номера наиболее поздних газет-журналистов, Тарасова в одиночестве, не подозревая, что кто-то может ее увидеть, появилась из служебного входа. Она шла медленно, тяжело припадая на ногу. С очевидным трудом добралась до ближайшей колонны, подпиравшей свод крытой автобусной стоянки и, прислонившись к ней спиной, Вдруг стала сползать на землю. Я бросилась к ней. «Татьяна Анатольевна!» «Все нормально», — еле слышно прошептала она. «Вот только тяжело очень. И все время хочется плакать». Спустя сутки, когда Грещук и Платов завоевали свое второе олимпийское золото, я помчалась с трибуны вниз поздравить. Каким-то образом пробралась мимо зазевавшегося охранника в раздевалку и застыла, как вкопанная. Поперек деревянной скамейки, закрытой спинами врача и массажиста российской сборной, сотрясаясь всем телом, лежал Платов. Его рвало от напряжения. Сразу после игр, когда все сильнейшие фигуристы уехали в показательный тур Тома Коллинза по США, Грещук, не поставив партнера в известность, купила дом в Калифорнии и летала в Лос-Анджелес при каждом удобном случае. По ее словам, брать уроки сценического мастерства. Собственно, об актерской карьере она говорила еще в Нагано – Подчеркивала, что именно Голливуд стал целью ее жизни. А фигурное катание – скорее хобби, занятие для свободного от съемок времени. В один из ее отъездов Платов узнал от Кулинза, что Грищук сказала Тому, «Женя нужен мне только для того, чтобы накопить стартовый капитал для актерской карьеры». Тогда-то Платов и подошел к Усовой. Надо поговорить. Спустя несколько месяцев Усова и Платов стали чемпионами мира среди профессионалов. Для Грищук та их победа стала колоссальным ударом. Когда она узнала, что Евгений и Майя в ее отсутствии стали кататься вместе, то и сама бросилась искать нового партнера. Им стал Жулин. Однако на том же самом чемпионате мира дуэт занял лишь третье место, а потом и вовсе распался. Жулин всерьез намеревался создать новую семью с Татьяной Навкой и совершенно не разделял намерений Паши кому-то что-то доказать. Она осталась одна, и было совершенно некого в этом винить.